Прядь шестьдесят вторая. По дороге сюда Гудхарм думал, что его везут только как прибавку к Рагнхильд, которая не согласилась бы с ним расстаться. Но оказалось, что он крайне необходим Хальдану сам по себе. Войдя в дом, они увидели уже почти готовые к пиру длинные столы в медовом зале. И именно Гудхарму, как единственному родичу Рагнхельд, предстояло заключить с Хальданом договор о ее замужестве. В свои 15 лет он уже мог считаться взрослым мужчиной и представлять свой род, выступать покровителем незамужней сестры, что необходимо для законного брака. Его хорошая одежда стала жертвой грабителей, но после бани ему выдали новую. Хорошо одеты, с расчесанными волосами, красивыми кольцами, лежащими на лбу, Гудхарм, хоть и исхудал немного, выглядел весьма достойным юным наследником Конунгов, когда стоял у очага и говорил: «Я, Гудхарм, сын Сигурда Оленя, Конунга Хрингарики, внук Хельги, правнук Олова из рода Деглингов, отдаю мою единственную сестру Рагнхельджонной Хальдано, сыну Гудреда, внуку Хальдана щедрого из рода Инглингов». Подарок, который он вручил Хальдану, позолоченная застежка для плаща, происходил из ларца Рагнхельд и уступал по стоимости мечу, который ему передал Хальдан. Вынул меч из ножен и, подняв над головой, Гудхарм тут же превозгласил среди приветственных криков. «Клянусь, что добуду этим мечом достаточно сокровищ, чтобы дополнить мой скромный сегодняшний дар». На стол у очага наиболее ярко освещенной поставили табурет. Гудхарм подвел к нему Рагнхильд, помог ей встать на скамью, потом на стол и сесть. Теперь на ней было то золотисто-желтое платье с жемчужным узором, что матушка Идис подарила ей на свадьбу, и золотые украшения из Йотунхейма. В свете огня, вознесенной над медовым залом, его новая госпожа сияла, как богиня Суль, на небосклоне. Среди бури радостных криков Гудхарм развязал ремешки и стянул с ее ног старую обувь башмаки дюглингов. Хальден поставил на стол другую, новую пару изящных башмачков из прорезной кожи башмаки инглингов. Надел их на ножки в белых чулках и крепко завязал ремешки. Рагнхельд встала с табурета и, опираясь на руку Хальдена, сошла со стола прямо в его объятии и Хальден наконец поцеловал ее как свою законную супругу. Они подошли к столу, где их ждали чаши и кувшины. Но только Хальден протянул руку, как раздался громкий звон, и прямо перед ними появилась серебряная чаша искусной работы с позолотой, с чеканным узором, похожее на большое яйцо со срезанной верхушкой. Чаша чаше вспенилось пиво, и знакомый обоим женский голос произнес «Свадебное пиво для Хальдана и Рагенхельд от матушки Идис из источника Урт». Ахнув от изумления, Рагенхельд засмеялась. «Альвильд, и ты пришла к нам на свадьбу?» «Рад видеть мою верную спутницу», — воскликнул Хальдан. Он взял чашу, плеснул в очаг для матушки Идис и всех ее дочерей. Отпил и передал Рагнхельд. А когда она выпила и тоже плеснула в очаг, прямо из воздуха вдруг упал большущий ларь, и Рагнхельд узнала тот самый, в котором матушка Идис собирала для нее приданое перед свадьбой в Йотунхейме, и ларь оказался полон. Все вокруг тоже пили, плескали в очаг для Дис, Ванов и Альвов, кричали, восхищенные чудесами этой удивительной свадьбы. Ульф Харик стоял среди хирдманов, толпившихся вокруг очага. вдруг среди всеобщего шума кто то тронул его за плечо. Обернувшись ульфхарик захлопал глазами, на него смотрел он сам молодой мужчина тех же лет, того же роста и сложения, с теми же чертами лица. Если и была разница, то и ее ульфхарик привыкший видеть себя только в воде для умывания, не разглядел только отметил, что у другого его борода светло-рыжая, волосы цвета верескового меда и намного длиннее достигают пояса. И когда Ульфхарик все это осознал, его пронзил холодный ужас. Такое сходство незнакомца с ним могло означать только одно – это его дух-двойник, который обычно является человеку незадолго до смерти. «Неужели в этот счастливый для всех день, когда он успешно исполнил поручение конунга и заслужил награду, среди всеобщего веселья он должен умереть?» «Прости, что в такой день принёс тебе печальную весть», — Ульф сказал дух-двойник голосом, очень похожим на его собственный, только чуть повыше. «Твой приёмный брат, Хаки, ночной берсерк, встретил свою смерть». Поначалу Харик осознал только слово «смерть», и оно вроде как подтвердило его догадки. Но следом до его сознания дошло названное имя. «Хаки? Это Хаки умер?» «Да, вчера, вскоре после того, как вы уехали из поющего ручья». «И кто его?» «Он сам. Он сам прервал свою жизнь, не выдержав гнета поражения. Я знаю, ты считал его родным» и всю жизнь пытался быть ему хорошим братом, насколько он позволял, а это было немного, поскольку нравом он уродился своих предков Йотунов. Я отнес его тело в усадьбу и передал отцу, то есть выстыну. Он сказал, что весной насыплет над телом курган все-таки 20 лет Хаки, ел их хлеб, как сын. Да, после небольшой заминки согласился Ульфхарик, «Это будет, пожалуй, правильно. Но что означает твое появление?» «У тебя ведь больше нет брата? Ну, может, вместо него я сойду?» В серо-зеленых глазах незнакомца отражалась неуверенность и мучительная тревога, но губы улыбались. Почему-то этот взгляд выходца из иных миров сразу показалось Ульфхарику близким, словно они родня так ты пришел не возвестить мне о скорой смерти? О нет, мы с тобой будем жить еще долго, и немного выдающихся дел совершим вместе. Так нам суждено. Но тогда Ульф-Харик поднял свою чашу навстречу рогу в руках незнакомца. Выпьем? За настоящих братьев. Сколь! Имя Хальдана Черного не упомянуто в стихах Тьёдальва из Хвинера. Скальда, составившего перечень инглингов. Он кончается на Ренгвальде Достославном, причем упоминает его как еще живого. Зато Хальден первый в своем роду, кто удостоился отдельной прозаической саги, пережившей века. Причина тому ясна. Он первый из предков прославился благодаря деяниям, совершенным на пользу родной страны. Хальден Конунг начал объединение мелких разрозненных фюльков в единую страну – Норвегию. Закончил это дело уже после смерти Хальдена его единственный сын – от Рагнхельд Харальд Прекрасноволосый. По линиям отца и матери, происходящие от Фрейра, Одина и древнего великана Форньотона. Слава его затмила славу отца, и сага о Хальфдане теперь выглядит как предисловие к саге о Харальде. Однако Хальфдан, как человек, способный думать не только о себе, едва ли этому огорчился бы. Санкт-Петербург, октябрь 2025 года